Глава двадцать шестая Пока факел окончательно не догорел, оставив нас в темноте, мы вчетвером подошли к стенам и взяли себе по одному такому же магическому фонарю, после чего вновь сошлись. Только в отличие от прошлого раза, уже сошлись около края левой стены, а не посередине прохода, как было до этого, ибо так все же хоть сколько-то должно быть безопаснее. Так что это за империя такая? присаживаясь и ставя рядом с собой фонарь, как и остальные, спросил я у Мари, уже вовсю заинтересовавшись этим вопросом. «Ты не знаешь, что такое империи? В твоем мире и этого, что ли, не было?» вновь начала язвить на Эль, осматривая и проверяя работу своего фонаря. «Был, конечно, но откуда мне знать, что оно означает в этом мире то же самое, что и в моем?» «Ну-ка, и что же оно означает в твоем мире?» Заинтересовалась она, видимо, решив, что я соврал. Ну, задумался я, потому что никогда не увлекался этой темой и всегда спал на уроках истории в школе. Это такое государство, у которого есть основная, так скажем, изначальная часть и вторичная, состоящая из захваченных территорий, иначе говоря, колонии. Значит, у нас всё же нет различий. Легко прокомментировало мой ответ Наиль, пожав плечами, будто и не наезжала на меня только что. Да может хоть тут, в какой-то пизде мира, при угрозе нашим жизням не будешь меня дрочить, сучка. Что ж, с чего же тогда начать? Задумалась Мария, приложив большой и указательный палец правой руки к губам. Ну, хотя если говорить об империи, то, наверное, стоит начать с того, с чего образовалась эта империя. А если быть точнее, с кого «Эй!» – перебила ее Наэль, нахмурившись. «Ты что, собираешься ту сказку для детей рассказывать?» «Да. И, может, не будешь меня перебивать?» Уже в ответ нахмурилась Мари. Наэль на это лишь фыркнула и закатила глаза, замолчав. Мари же, увидев это, глубоко вздохнула и продолжила свой рассказ. Как говорят, империя родилась куда раньше тех времен, когда она полноценно образовалась и заявила о себе, как о империи. говорят, на самом деле, она родилась с рождения одного единственного человека, того самого, которого позднее будут звать истинным императором. Но при рождении он ещё таковым не был. Он был обычным, ни очередным сыном короля людей, народ которого за глаза называл его бесполезным королём. По крайней мере, он должен был быть таковым. Но говорят, когда он, внеочередной сын бесполезного короля, которого никто не ждал, появился на свет, сами небеса разверзлись, и боги, которым обычно нет дела до простых смертных и разборок, произнесли следующую речь: "Этот ребёнок особенный, ему уготована поистине великая судьба, ведь он единственный, кто сможет понять совершенно всех". И, конечно, из-за этого жизнь неочередного сына стала совершенно иной, невероятно отличной от той, которая должна была быть у него. Весь этот мир будто бы совершенно забыл о существовании других принцев, отринув их и отдавая всё и вся будущему королю, который стал таковым уже в 15 лет. С тех самых пор история королевства людей начала подходить к концу, а будущая империя начала зарождаться, захватывая и присоединяя к себе всё больше и территории, а вместе с территорией росло и могущество империи. Её жители совершенно не знали, что такое бедность и жили куда лучше, чем в любом другом месте мира. А от золота и других богатств основная казна, располагающаяся в столице, даже не могла закрыть свои гигантские двери, поэтому ее двери были всегда открыты, чему были шокированы все гости империи. И в отличие от многих других государств, там, в империи, магии не боялись, а магов не сжигали на костре. там маги почитались, считались мудрецами и снабжались всем необходимым для развития собственной магии и проведения различных экспериментов за счёт империи, отчего все маги мира желали перебраться в империю. Но что самое главное, у империи была армия. И это была армия, что свет ещё не видывал. У неё было всё. Ужасающее количество воинов, только благодаря которым эта армия могла выигрывать большинство сражений. Крайне хорошее снаряжение, что считалось лучшим в мире, и, конечно же, безупречная стратегия, отвечали за которую несколько капитанов, что были назначены на эту должность самим истинным императором. Ого, судя по её рассказу, империя была нереально крутым государством. Всё же приуспевает сразу во всех областях крайне трудно. Не уверен, что даже если бы какого-нибудь суперкрутого политика моего современника взять и со всеми его знаниями посадить править империей, он смог бы добиться таких же результатов. Хотя, опять же, вон какой-то избранный богами император был во главе. Так что считай, просто читера посадили за престол, вот и результат. Да и впрочем-то, это же сказка, как сказала Наэль. Так что хер его знает, сколько тут процентов чистейшего пиздежа для красоты и эпичности истории. Кстати, я смотрю, ни одному мне интересно эта история. Вон, как Робин и Наэль слушают её заворожённо. Наэль даже перестала хмуриться и бузить, приобретя вполне обычное, но столь редкое для неё спокойное выражение лица. Как не посмотри продолжила Мари, заставив меня отбросить посторонние мысли. Но империя была на несколько шагов впереди остальных государств во всех областях. Поэтому никто не мог дать ей отпор или пойти против её воли. Все наоборот пытались задобрить её или же и вовсе стать её вассальным государством, потеряв полностью суверенитет. Идя таким путём, империя довольно быстро стала синонимом слова безопасность, став спокойно развиваться семимильными шагами и полностью перестав сражаться, потому что ей попросту было не с кем сражаться. Так, в полном умиротворении и благодати шли года, которые прозвали золотыми, и в которые империя только продолжала крепчать, пока не произошёл один странный случай. Ну да, а как иначе-то? Империи же сейчас нет, значит, какой-то пиздец должен был произойти с ней. Вопрос только в том, какой именно, что аж такая охуенная империя не смогла его выдержать и развалилась. По какой-то причине, оставшейся никому до подела неизвестной, в один день император взял большую часть своей поистине огромной к тому моменту армии и отправился в неизведанные земли. Поначалу всё было нормально, как обычно. Вести доходили стабильно, и в них говорилось, что продвижение идёт по плану. Но в какой-то момент вести просто перестали доходить до столицы. Выждав несколько дней и убедившись, что вестей так и нет, верные капитаны своего императора собрали почти всю оставшуюся часть армии и выдвинулись в ту же сторону, в поисках своего императора и его армии. И верные капитаны всё же нашли и императора, и основную их армию. Вернее, они нашли живого, но будто обезумевшего от чего-то императора, и окровавленное гигантское капище, полностью усеянное трупами, только подходя к которому становилось плохо даже самым бравым воинам. Тот стоявший там смрад от крови, потрохов и гниющих тел и общий вид этого ужаса слишком сильно давил на каждого. Хира, я ожидал чего-то более фэнтезийного, что ли. Но, впрочем-то, мистика это тоже прикольно с какой-то стороны. После этого верные капитаны и оставшаяся часть армии, взяв своего обезумевшего императора, вернулись в столицу по пути расспрашивая своего императора и по совестительству единственного выжившего о том, что же там произошло. Но, говорят, всё, что им тогда протянуто ответил их император с ненормальной улыбкой на лице это богиня мечей. Богиня? Стоп. А ты разве до этого не говорила что-то в стиле богам обычно похер на обычных смертных и что-то ещё? Или это какая-то другая богиня? Скажем, другой тип, хотя, наверное, не стоит вообще пытаться разобрать слова безумца. Пускай и императора какого-то там. Да и вообще, нахуя я это всё анализирую? Это ж байки какие-то, наверное. Так что там дальше-то было? И сколько бы капитаны ни расспрашивали своего императора, так он больше ничего им и не сказал. И хоть многие опасались, что после этого император не сможет править, но они оказались неправы. Их император был всё столь же хорош в правлении. Благодаря этому империя быстро начала оправляться от потерь большей части армии. И если бы всё шло так и дальше, то империя, наверное, существовала бы и по сей день. Но В один самый обычный, непримечательный день император просто исчез. Как и некоторые его верные капитаны, и сколько бы их ни искали, сколько бы времени и сил на это ни тратили, их так и не нашли. А те же, кто заняли места исчезнувших, включая нового императора, ни в коем разе не могли их полноценно заменить. Их способностей просто не хватало для этого. А ещё в этот момент объявился будто из ниоткуда новый король демонов, объединивший вокруг себя всех разъединённых до этого момента демонов и став доставлять огромные проблемы как империи, так и остальным государствам. Так время шло, а империя всё слабела. Те богатства, накопленные истинным императором, быстро, буквально на глазах исчезли, а народ беднял. Маги разбегались в другие государства, предлагающие лучшие условия, а вассальные же государства либо бунтовали и выходили насильственным способом из состава империи, либо выкупали каким-то образом свою свободу. На этом моменте её скорая кончина была уже всем очевидна, и эту кончину поставила та самая легендарная ночь, ночь, которую позже прозвали ночью алых рек. потому что количество пролитой крови той ночью хватило бы, чтобы создать новые реки, полностью состоящие из крови. Ага, из одной красивой сказки в другую. Не хочу это слушать в сотый раз. Пойду лучше с Ником поменяюсь, отмахнулась на Эль и, сказав это, встала, взяв свою лампу и направилась в сторону Ника. Через пару минут к нам присоединился Ник, что выдохнул и расслабился. Став разминать плечи, стоило ему присесть. Что интересного я пропустил? С привычной ему улыбкой на лице спросил он.